Хейдар Усманов. Тяжелая реальность. Клетка. Вместо благодарности он медленно вынырнул из темноты беспамятства, как будто плыл через густое вязкое молоко сна. И каждая секунда отдавалась в мышцах мелкой дрожью. Казалось, что кто-то пустил в него тонкие серебряные струйки электричества, и они теперь играли в его жилах, перекатывались с плеча на локоть, с колена на пятку. Тело не слушалось, оно больше напоминало чужое, деревянное, И только редкие вспышки боли подсказывали, что он еще жив. Изо всех сил он хотел открыть глаза, но веки казались тяжелее камня. В конце концов удалось, и первое, что он увидел, был блеск, металл, серый, холодный, словно выточенный не людьми, а самим космосом. Он не знал слова «корабль», он не знал еще, где находится, но нутром почувствовал, что окружающие его стены не живые. «Ни каменные, ни земляные. Ему сейчас казалось, что они пели, если прислушаться. Тихо-тихо, как гул подземных рек». Кирилл медленно вдохнул и удивился. Воздух был слишком ровным, без запаха земли, без пыли, без костра, даже без той затхлости, которая всегда жила в пещерах. Он был чист, как будто вымыт дождем, и вытерт невидимыми руками. Этот воздух был неправильным. Сначала он попытался слегка шевельнуться, но по телу прокатились разряды, будто тысячи крошечных змей впились в нервы, жаля, играя, издеваясь. Сердце резко заколотилось. Он не понимал, почему боль не проходит. Удар тем странным излучением, которое заставило его начать биться в нервных спазмах, все еще держал его в своих лапах словно сам воздух был натянутой сетью, готовой сжечь его снова. И тогда он вспомнил, как небо внезапно раскололось грохотом, как тень пронеслась над ним и эльфийкой. Она была рядом, такая легкая, хрупкая. Ее волосы сверкали от света заката, когда он толкал ее вперед, прочь из открытого пространства. И вдруг удар. Воздух разорвался белым пламенем. Тело закричало, но не голосом а каждой жилой, каждой клеткой. Потом тьма. Теперь металл, стены словно чешуя гиганта, и свет не от факела, не от лампы, а от чего-то иного. Мягкий, рассеянный, но в нем жила чужая магия. Она скользила вдоль прутьев клетки, обнимала их, как невидимые руки. Кирилл чувствовал ее спиной, как холодное дыхание, и понимал, это не та магия, что он знал в лесах. Здесь она была приручена, сращена с металлом, сделана послушной, но от того еще страшней. Он попытался найти свое дыхание, медленное, ровное. «Я жив», — подумал он, — «но где я?» И в этом «где» звучало все, и холод, и дрожь в мышцах, и даже определенный страх, напрямую связанный с тем, что эльфийка осталась одна. Кирилл снова попробовал шевельнуть пальцами, сперва только рукой самой ближней к телу. Но пальцы словно налились свинцом. Они дернулись. Один, второй, третий. Будто кто-то пробуждался после долгой зимы. Нервы отзывались колючими вспышками, словно огненные искры пробегали под кожей. Он немного нервно сжал зубы и попробовал подтянуть колено. Дрожь прошла по телу, голова закачалась, и металлический пол вдруг показался зыбким, как вода. Он почувствовал, как холод от этого пола впивается в кожу, пробирается внутрь, и стало неуютно, как будто он лежал на груди огромного зверя, спящего, но живого. Наконец он сделал усилие и все же сел. Голова парня слегка закружилась, и в этот миг он впервые услышал. Звук. Он не был похож на шум ветра или треск костра. Это было ритмичное тяжелое биение. Тук! Пауза! Тук! Тук! Оно не спешило Оно было упрямым и ровным Как дыхание чего-то гигантского Кирилл подумал Сердце И тут же понял, что этот звук исходил не от него Это своеобразное и явно чужое сердце Билось вокруг него Звук его биения проходил прямо сквозь стены Вибрировал в костях Он поднял глаза Его окружал металл Везде металл Но он был не мертвым Не просто кусками серого Он дышал вместе с этим звуком. Казалось, стены слегка шевелятся в такт, и от этого комната превращалась в грудную клетку невиданного существа, а он сам, пленник, запертый внутри его ребер. И тогда он заметил линии, тонкие, светящиеся, будто нарисованные огнем. Они ползли по стенам, по полу, по самым прутьям клетки, некоторые ровные, строгие, как следы резца». Другие извивались, петляли, создавая узоры, похожие на знаки, на письмена, но слишком чужие, чтобы их понять. Они пересекались, соединялись, разгорались и снова тускнели. Кирилл поймал себя на мысли, что эти линии, как реки на карте, что он видел однажды у странствующего ученого. Только это были реки света. Он протянул руку. Кончики пальцев дрожали, но он почти коснулся ближайшей линии на пруте клетки. В тот миг, когда кожа встретилась с холодом металла, внутри него словно вспыхнула чужая искра. Ему показалось, что кто-то другой смотрит на него через этот узор. Дышит им. Он отдернул руку, будто обжегшись. Звуки вокруг продолжали свое медленное неизбежное биение. Тук! Пауза! Тук! и вместе с ним линии едва заметно пульсировали, будто это они были венами того самого огромного сердца. Некоторое время Кирилл сидел, обняв себя руками, и чувствовал, он не просто в клетке, он внутри чего-то живого. И это что-то явно уже понимало, что он проснулся. Он сидел, прижав ноги к груди, и слушал. Слушал, как по узорам света текут не слова, а волны значения. Первое, что всплыло в его голове, не было речью. Это было ощущение, как будто кто-то осторожно потрогал его ладонь, оставив на коже отпечаток тепла и соли. Потом звук стал сложнее, в нем появились интонации. Короткие, как вздохи, длинные, как тяга трубы. Это был не голос, каким он знал голоса людей. Это был голос вещей, голос, что умеет думать в рисунках, Сейчас он слышал его сначала Как шепот в пустых ведерках Как эхо далекого колокола Ударяющегося о небо Потом ощущение перешло в тело В висках пульсировало В зубах чувствовалось что-то вяжущее Как от хурмы В груди билось маленьким чужим сердцем Линии на металле Те тонкие светящиеся жилы Задрожали и заживали Будто кто-то начал плести На прутьях клетки Простую, но упрямую песню Песня была не о числе и не о звездах, она была о дороге. Кирилл увидел, не глазами, а так как видит сонный мальчик в полудреме. Тропа, вросшая в траву, как линия ветра, и лиственницы, стоящие, как исполинские свечи. Был запах сырого мха, и где-то вдали звякнул нож по камню. Он почувствовал, как эта дорога тянется, туда, где он в последний раз толкал эльфийку через просеку где их тени переплелись с полднем, и где над головой разорвалось небо. Голос корабля был хитрее, он не произнес слова «где», но песня несла вопрос, мягкий, почти детский, как если бы кто-то спросил, не забыли ли они его. И в этом вопросе проскочило еще одно «тепло и опасность вместе». «Кто разбудил меня?» «И ты в теле моего ребра?» Кирилл ощутил, как внутри прутов, клетки, свет вспыхнул, образуя узор, похожий на отпечаток ладони. Эта ладонь словно накрыла его плечо. Не жолобом железа, а прикосновением. Он попытался откликнуться. Голос не был устроен, чтобы отвечать словами, но можно было плести обратную нить. Жест, звук, мельчайшее движение. Кирилл извлек из себя первый скрипучий звук. Не слово, а кашель как когда запираешься в сарае и вдыхаешь пыль. Это было мало, но линии тут же отозвались. Пунктирный свет прошел по прутьям, как будто кто-то по ним постукивал, и в его голове вспыхнули новые образы, короткая картинка. Большая клетка, и в ней маленькая фигура с узкими ушами, с плащом, который она медленно выправляла на плечах. Сердце в груди Кирилла подпрыгнуло. Эльфийка. Ее образ был как стрелка на карте. Он указывал направление. И в ответ корабль послал мягкий, теплый импульс. Не приказ, а обещание. Голос не говорил «освобожу» и не говорил «уберу». Он говорил иначе. Он показывал структуру, как преподаватель показывает нити на ткани, чтобы ученик понял узор. Линии, попеременно замирая и пульсируя, вырисовывали путь, тонкий, блестящий, как жилка насекомого. Иногда узор всплывал, как знак». Круг и разлом. И Кирилл прочитал в нем то, что знали его пальцы давно в другом мире. Дверь на петлях, запертую на замок. И рядом рычаг, что поворачивается против течения. Он понял, что корабль не просто видел, он помнил. В его голосе были остатки голосов других. Шепот старой женщины, смех мальчика, который разбивал звезды камешками, скрип старого мотора, пахнущий маслом. Все это смешалось в том шепоте, который теперь становился все яснее, что именно там, где линии соединялись, он чувствовал приказ и заботу одновременно, как если бы гигантская мать кормила котенка и одновременно учила его ходить. Потом Кирилл ощутил, как к нему вернулась часть возможностей движения. Пальцы больше не были налиты тяжелым свинцом. Они дрогнули, зачесались, и изнутри прутов металла что его окружал, пришел слабый электрический отклик, как легкий укол. Возможно, это был знак того, что даже сам этот корабль зафиксировал его попытку жить. Он потянулся за прутьями, и в этот миг свет тех самых магических узоров выстроил перед ним картинку коридора. Металлические ребра, лампы, в которых мерцала магическая ртуть, и дверь, внизу которой текла темная полоска. Казалось, что сам корабль показывает ему ту часть, где раньше держали пленников. И в тоне шепота вдруг возникла новизна. Не в словах, а в настроении. Любопытство. Это было словно взгляд младенца, который впервые видит птицу и не знает, назвать ли ее другом или добычей. — Кто ты? — спросил корабль не словами, а вибрацией в груди Кирилла. И Кирилл слабым, почти неслышным шепотом ответил так, как мог. «Не именем, он еще не знал своего положения в этом месте, а куском памяти. Я вел ее через лес. Я тот, кто фактически спасал ее». Линии магии вспыхнули, и свет прошел по прутьям, как по струнной гитаре. На мгновение казалось, что весь корабль принял эту правду и тихо улыбнулся. Тусклый металлический огонек внутри клетки отразил в своих бликах лицо Кирилла. Усталое, покрытое пылью и кожей, но живое. И где-то далеко за металлическими ребрами биение стало сильнее, не угрожающе, а просто потому, что теперь внутри него было еще одно сердце, которое билось и дышало, и слушало. Гул корабля становился фоном, размеренным, как капли дождя за окном в детстве». И, вслушиваясь в этот странный сердечный стук металла и магии, Кирилл ощутил, как память начинает распаковываться не резким рывком, а медленным, болезненным разворачиванием клубка. Начало приключений. Он помнил, как все начиналось. Это был вечер, самый обычный. После работы он вышел из здания, где все еще гудели сервера, пахло пылью системных блоков и кофе, который накапливался в кружках, так же, как ошибки в отчетах. Он был уставший до тупости. Такой усталости, когда мозг не думает, а только повторяет одну мысль. Домой. Просто домой. Ночной парк лежал на его пути. Кирилл любил эти темные дорожки. В них было что-то от отключенного монитора. Пустота, где ничего не требовали. Ничего не зависало и не сыпалось ошибками. Ветер качал фонари, и их свет шел пятнами, как курсор, бегущий по экрану. Он шагал, в руках рюкзак, в голове все та же бесконечная вереница задач. Кто-то не сдал отчет, кто-то опять сломал базу. Сервер лег в самый неподходящий момент. Мир казался ему отлаженной системой, которая упорно разваливалась а он, системный администратор и аналитик в одном лице, был вынужден подпирать ее плечами. И вот тогда, среди деревьев, случилось то, что не вписывалось ни в какие логики. Воздух впереди дрогнул, как бывает, когда на экране появляется артефакт. Полоса битых пикселей, изломанность картинки. Только это было не изображение, а сама реальность. Линии дорожки вдруг смазались, Фонари дрогнули, будто кто-то перетянул кабель питания, и прямо перед ним открылся проход. Не дверь. Слишком зыбко для двери. Не окно. Слишком темно и глубоко. Это был провал. Туннель, подсвеченный изнутри, чем-то неясным. Он остановился. Его сугубо прагматичный ум тут же выдал десятки объяснений всему этому. Сон, перегрузка, галлюцинация. Но его уставшие ноги шагнули вперед сами. Может, от усталости. Может, потому что подсознание давно хотело вырваться. Все это уже было не суть важно. Он вошел в открывшееся ему пространство. И мир рухнул. Он не падал. Он плыл. Цвета складывались в геометрию. Линии велись, как кабели внутри серверной. Только эти кабели были сделаны из света. И все это вращалось, пульсировало, искажалось. Где-то на краю сознания мелькнула мысль. Протокол иммиграции – это как перенести систему на новую платформу, только с телом. Он усмехнулся, и в тот миг его втянуло. А потом был лес, небо слишком близкое и яркое, воздух густой, пахнущий смолой. И самое страшное – магия. Он увидел ее сразу, хотя раньше считал все это детским бредом. Она была в траве, в листьях, в самой почве, искривленной жуткой энергией, которая шла как ток по поврежденным проводам. Она жила, и именно эта жизнь пугала больше всего. Привычных ему алгоритмов здесь не было. Все текло, менялось, извивалось по законам, которым он не верил. Первый раз он понял, что его логика, его прагматичность здесь бесполезны. Все было перекручено. Здесь можно было зажечь факел словом, но слово оборачивалось пламенем, способным спалить целую поляну. Здесь травинка могла вырасти за секунду и пробить камень, но тут же погибнуть от случайного шепота ветра. Мир жил сам по себе, не спрашивая человека, нужен ли он ему. И в этом мире он оказался обычный системный администратор, привыкший к таблицам, отчетам, кабелям и серверам. Человек, который знал, что если программа упала, ее можно перезапустить. Но здесь ничего не перезапускалось. Здесь падало и оставалось падшим. Сейчас, сидя в металлической клетке, окруженной магией, что светилась в линиях и венах корабля, Кирилл чувствовал, как память и настоящие переплетаются. Там, в парке, он переступил через грань, а теперь, кажется, переступил еще через одну. Когда свет портала иссяк, и Кирилл вывалился наружу, парень сперва подумал, что упал где-то в горах. Под его ногами был голый камень, шероховатый, сырой. Но уже через мгновение он понял, что это были совсем не те горы, которые он вообще мог знать. Скалы вокруг были кривыми, словно нарисованными детской рукой. Их грани не сходились, вершины ломались в воздухе, будто кто-то подергал их за невидимые нити. Сначала он списал все на усталость, на странное головокружение. Но тогда он заметил воду. Тонкий ручей струился по каменной расщелине, но не вниз, не туда, где логично было бы ожидать появления его русла. Он тек вверх, медленно, упрямо, капли отрывались от камня и ползли в небо, искрясь в чужом свете. Кирилл застыл, сглотнул, потер глаза. Точно галлюцинация, подумал он. Это просто нервное. Я спал всего три часа, работал почти шестнадцать. Мозг перегрелся. Слегка растерянно он шагнул вперед, и камень тут же отозвался на это движение. Один из обломков, что валялся у его ботинка, вдруг дрогнул и завис над землей. Поднялся на высоту его пояса и замер, вращаясь как спутник вокруг невидимой оси. Кирилл отпрянул, ударился плечом о скалу и тут же почувствовал, что она теплее, чем должна быть. Камень будто жил, теплый, влажный, как кожа, Он поднял голову и увидел, что некоторые глыбы вообще не касаются земли. Целые выступы нависали, как облака, вися в пустоте. Казалось, невидимые руки держали их за края. В голове парня тут же вспыхнул,